Глава 6 Шелестов считал, что в группе никто особенно актерскими талантами не блистал. Разумеется, у всех был большой опыт работы, каждый мог убедительно изобразить любой типаж человека. Но в данных условиях идентичность должна быть полной. И переодеться в женщину или в старика с костылем означало бы полный провал. Играть такую роль правдоподобно и долго вряд ли кто-то сумеет. Поэтому Максим решил, что нужно не выпячивать какие-то яркие особенности личности, а наоборот, подобрать такие образы всем, чтобы каждый терялся в толпе, становился неприметным, привычным, обыденным. Пашка каким-то образом раздобыл одежду. Шелестов не расспрашивал паренька, откуда он ее взял, просто догадался, что у каждого из них на фронте воюет отец, может быть, старший брат, еще кто-то из родственников. И дома у каждого есть что-то из одежды. Конечно, хорошее драповое пальто или зимнее на с меховым воротником, добротный костюм или крепкие ботинки давно уже проданы на рынке или обменены на продукты. Но в каждом доме есть одежда, которую можно назвать рабочий. Старенькие брюки, заправленные в поношенные кирзовые сапоги, которые давно не видели ваксы. Старый мятый пиджак, потерявший форму, с оттянутыми карманами. Куртка из брезента или клеенки. Кепка. Вот и весь образ человека в оккупированном городе. Разделившись, группа методично прочесывала город». Рынки, вокзал, места скопления людей, которых осталось не так много. Все члены группы ходили и смотрели на людей, ища по приметам человека со шрамом на виске или человека, подходящего по приметам, но прячущего шрам как примету. Вполне очевидно, что Майснер будет скрывать свои особые приметы, ведь гестапо тоже его ищет. Пашка и его вездесущие помощники — обследовали развалины, подвалы, в которых жили люди, лишившиеся крова. Майснер мог найти способ и не выходить на открытое пространство, не появляться на улицах. Два дня Шелестов обходил свой участок города, присматриваясь к людям, оценивая район с точки зрения, мог ли здесь скрываться Майснер. Максим понимал, что подобные действия группы малоэффективны, но и эту работу нужно сделать и надеется, что друзья Пашки смогут через приятелей и знакомых выяснить, что где-то в последнее время стал скрываться мужчина. И если он вступал в контакты с кем-то из местных, то делал это молча. Скорее всего, не владея русским языком, он будет изображать немого. Эта идея пришла в голову сразу, как только в группе начали придумывать план розыска немца. Шелестов снова вышел к железнодорожному вокзалу. Половина здания вокзала сгорела во время боев. По обе стороны от многопутного участка дороги лежали сваленные изуродованные рельсы, обломки шпал. Через вокзал часто проходили военные эшелоны. Здесь работали склады тыловых служб. И, естественно, на вокзале работали жители города. Надо что-то есть, кормить детей — Поэтому осуждать жителей шелестов не спешил. Здесь бегали и грязные мальчишки в возрасте от 8 до 12 лет. Они бросали немецким солдатам пачки сигарет, а те со смехом свистели и улюлюкали из вагонов и с платформ и бросали в ответ буханки хлеба и консервы. Ничего, подумал Шелестов, посмеетесь, пока посвистите. Вы за все ответите. из-за разрушенные города, и за смерть невинных, из-за таких вот грязных голодных детишек, которые должны попрошайничать, из-за стариков и старух, обреченных на голодную смерть. Вот Максим посмотрел на сгорбленную старуху, которую видел уже не первый раз. Она сидела с протянутой рукой на сломанной скамеечке у стены и просила милостыню. Перед ней на земле Был расстелен грязный рваный шерстяной платок. На нем лежало вареное яйцо, несколько галет. Кто-то положил на платок дюралевый добротный портсигар, кто-то пачку махорки. Люди понимали, что все это можно поменять на базаре на еду. Подавали кто что мог. Вот подошла женщина, что-то стала говорить старухе, но та только кивала и крестилась». Женщина сняла с головы свой чистый шерстяной платок и накинула на старуху. Та снова стала креститься. Шелестов видел, как дрожали ее руки в грязных, замызганных шерстяных варежках разного цвета. Из-под подола длинного, не по росту, с чужого плеча платья торчат грязные носки рваных валенок. Около четырех часов дня на базаре прекращалась торговля. Расходились продавцы со своим нехитрым скарбом, который так и не удалось продать или обменять. Уходили покупатели, которым так и не удалось что-то купить. Буторин шел навстречу между пустеющими рядами деревянных прилавков. Ну как? спросил Виктор, встретив Максима. Тишина, недовольно ответил Шелестов, ни зацепки, ни намека, а как у тебя. Также вздохнул Буторин. подождем, что нам пацаны вечером принесут. Может, у них что-то появится. Пашка принек толковый. — Подожди-ка, — Шелестов взял Буторина за локоть, чтобы тот продолжал закрывать его от кого-то. — А вот это уже интересно. Та самая старуха, что два дня подряд попадалась ему в районе вокзала, сейчас сворачивала рваный платок на прилавке. И в этом платке... лежали вещи, которые ей подали сердобольные горожане, включая и новый платок, и махорку, и портсигар. Сам по себе факт, что она пришла сюда, удивительным не был. Именно для этого ей и подавали не только еду, но и вещи. «Ну и что?» — не понял Буторин, когда Шелестов показал ему старуху. «Бабка как бабка, тут таких много». — Таких я не встречал, — возразил Максим. — Ни здесь, ни в других местах. Она на вокзале горбилась и шаркала по земле валенками, а сейчас стоит прямо. Смотри, как идет. Не горбится. — О, а теперь снова горбится. Ну-ка, пойдем за ней. Шелестов двинулся первым, Буторин отстал метров на десять и пошел по другой стороне улицы. Бабка шаркала валенками, опираясь на суковатую палку. Шла она неторопливо, часто останавливаясь, то поправить платок на голове, то проделать какие-то манипуляции с валенком правой ноги. Максиму вдруг показалось, что бабка таким образом элементарно проверяется, выясняет, не ведется ли за ней слежка. И в очередной раз, когда старуха остановилась, Шелестов юркнул в развалины, делая отчаянные знаки Буторину. Он видел, как Виктор озадаченно посмотрел на него, на старуху, потом воспользовался тем, что по улице проехала машина, подняв клубы пыли, и перебежал на другую сторону. «Что?» — хмуро спросил он, догадавшись, что Максим что-то понял. «Это не бабка», — уверенно заявил Шелестов. «Эта женщина старается не привлекать к себе внимания...» и фашистов тоже. Видимо, действует наша разведка, но скорее партизаны или кто-то из подпольщиков, какая-нибудь бывшая актриса областного драмтеатра. Брать надо и выяснять. — Ну, смотри, — пожал плечами Буторин, — тебе решать, ты командир. — Обгони ее через развалины и выйди через квартал. Подстрахуешь, когда я ее нагоню. — Будь готов схватить, зажать рот и затащить в разрушенный дом. — А где она? — Буторин закрутил головой. Пыль после проехавшей машины осела, но на улице никого не было. Ругнувшись с досады, Шелестов быстрым шагом двинулся по улице. Буторин снова перешел на другую сторону дороги. Они шли до того места, где видели старуху в последний раз. Шелестов, оглянувшись по сторонам, зашел в развалины через разбитую стену и прислушался. Буторин стоял на улице и делал вид, что никак не может прикурить сигарету. За это время он успел осмотреться, оценить обстановку, а заодно и осмотреть снаружи дом, в который, скорее всего, вошла старуха. Максим, стараясь не шуметь и наступать там, где меньше битого кирпича, где более крупные обломки здания и бревна, прошел сквозь дом до следующей улицы. Здесь царил полный ужас. Узкий переулок был сплошь завален обломками разрушенных зданий. Пройти здесь, не сломав ногу, было, пожалуй, невозможно, тем более для бабки. Да и бабка ли это? Так что же, она не вышла на эту сторону здания? Значит, она в доме? Шелестов снова вышел к пробитому в стене проему и привлек внимание Буторина. Тот увидел напарника, но не подал вида. Шелестов сделал ему знак быть внимательным, и что он начинает осмотр нижнего и верхнего этажей. Первой мыслью было желание начать с внутренних помещений первого этажа. Но тут в голове опять стала мелькать все та же мысль. Ни бабка, ни старуха. Эта старуха не поднимется на второй этаж. А если она моложе? Да тут всего одна лестница, и та держится на одном честном слове. По ней очень сложно подняться даже спортивному человеку. И Шелестов стал осторожно подниматься по разбитой деревянной лестнице, которая держалась из за перекрытие второго этажа лишь одним углом. Небольшой скрип, потом посыпалась штукатурка, Шелестов замер на месте, стиснув зубы. А если это подпольщица, и она сочтет меня агентом гестапо и просто застрелит? Вот дурацкая ситуация. Позвать, заговорить громко, объяснить, что я свой, и меня не надо бояться? Насколько его слова прозвучат убедительно для подпольщицы в оккупированном городе, где свирепствует гестапо? — Я бы не поверил, — признался себе Максим и двинулся дальше, нащупывая в кармане пистолет. — Да, дурацкая ситуация. И стрелять нельзя, и без оружия действовать глупо. Поднявшись на второй этаж, Шелестов опустился на одно колено и стал осматриваться, держа пистолет перед собой на вытянутых руках. Куча мусора, Слежавшаяся пыль, потеки грязи на стенах. В углу пустые ящики из-под гранат, советские. На ящиках Максим увидел знакомое платье, знакомое пальто, свылезшее из дырваты и валенки. Ступая осторожно, не производя шума, он задом и боком, чтобы не выпустить из внимания ни одного метра помещения, подошел к ящикам. «А вот и седой театральный парик». дырявый платок и картонный нос, который умелая рука с помощью жира и сажи умудрилась сделать похожим на естественный грязный старческий нос. Ах ты! Снизу раздались негромкий возглас, вскрик и шум затих. Теперь уже не таясь, Шелестов бросился вниз по лестнице. Деревянная конструкция зашаталась, грозя рухнуть вниз, но Максим не думал об опасности, он думал о Викторе, ведь шум и крик раздались оттуда, где Буторин наблюдал за зданием. На первом этаже он увидел среди битвы кирпича двух мужчин и, испытывая облегчение, опустил пистолет. «Пытался скрыться», — пояснил Буторин, подняв мужчину на ноги. «Шустрый!» «Не было времени кричать и требовать, чтобы остановился. А что там у тебя? Где старуха?» Шелестов подошел к мужчине, руки которого Буторин стянул за спиной подвернувшейся проволокой. Посмотрел ему в глаза, а потом протянул Виктору картонный нос. старуха вот она, перед тобой. А там наверху его костюм, театральный грим». «Тебе ни о чем не говорит чистое пятно вокруг его настоящего носа, которое по форме совпадает с картонным. И лицо в такой же саже, как и накладной нос. Хороший грим, хотя и из подручных средств». «А еще вот это!» — Шелестов взял за подбородок мужчину и повернул его голову к Буторину в профиль. «Шрам на виске, видишь?» Еще один!» — процедил сквозь зубы Виктор, вытерев лицо сгибом локтя и пригладив седой ежик на голове. — Неужели повезло? Или снова подставленный? — Зи шпрехен дойч, комрад! — с ухмылкой осведомился Шелестов, пряча в карман пистолет. Ночью снова подморозило, и в землянке затопили печку-буржуйку. Коган сидел перед топкой и подбрасывал в нее нарубленные топором полежки. Сосновский аккуратно повесил недавно вычищенную офицерскую шинель, уселся у стола, разглядывая немца. — А что у него за царапина на щеке? — спросил он с серьезным видом. — Кто-то хотел количество шрамов увеличить на его лице для пущей правдоподобности. — Нет, — отозвался Шелестов. — Это Виктор перестарался. — Прытье у этого комрада хоть отбавляй. Циркач, да и только. Услышав знакомое слово, немец повернул голову к Шелестову и с готовностью закивал. «Я, — Я-я, комрад! — Ладно, начали, — поморщился Сосновский. — Не нравится мне эта тенденция с увеличением количества майснеров на квадратный километр. — Ваше звание — «Ваше имя и фамилия?» «Карл Майснер», — с готовностью ответил немец. «Унтер-офицер вермахта, Карл Майснер». Отвечал он охотно. Это Шелестов видел. Но глаза немцы бегали по землянке, по лицам русских, собравшихся здесь. Что это? Недоверие? Игра в настоящего Майснера? Или он просто боится, что ему не поверят и убьют его?» К информации, что советские разведчики прибыли, чтобы найти тот самый портфель с документами, немец отнесся спокойно, но не бросился рассказывать, где этот портфель спрятан, и не торопил скорее отправиться к тайнику. — Он нам не верит, Миша, — подсказал Шелестов. — Мы ему тоже, — буркнул Коган, грея руки возле печки. Майснер рассказал, что пытался пройти к линии фронта или хотя бы найти убежище до прихода советских войск, но ему это не удалось. Он убедился, что его ищут, что проверки на всех дорогах проходят очень тщательные, и он вернулся сюда, полагая, что партизаны или советская разведка все же появятся. Голодал он тут страшно, пока не приспособился просить подаяние в образе старухи. Немцев он не боялся, те слишком брезгливы, чтобы обращать внимание на грязную горбатую ведьму. А вот сострадание русских его поразило. Ему подавали, и подавали охотно. Даже вещи, которые он носил продавать или обменивать на рынок. Естественно, изображая немую старуху. Сосновский рассказал, что офицер советской разведки Алексей Анохин, который завербовал Майснера, погиб при переходе линии фронта, и группа вынуждена продолжить поиски без него. Первой задачей было спасение самого Майснера из-под ареста. Но разведчикам удалось установить, что Майснер числится без вести пропавшим. Сосновский рассказал о том, как и где происходила вербовка и как выглядел Анохин. Майснер только кивал, начиная верить, что эти люди именно те, за кого себя выдают. Когда к нам присоединилась вторая колонна, рассказывал Майснер, я понял, что операция вашей разведки может сорваться. Но другого такого случая может больше не представиться. И я вел машину и думал, как быть. И тогда я принял твердое решение похитить документы во что бы то ни стало. Я еще не понимал, с какими трудностями столкнусь. Тогда на зимней дороге мне казалось все простым. Я видел, в каком кармане у генерала ключ от цепочки. Меня смущал только полковник Фогель, офицер для особых поручений командующего. Как-то он на меня подозрительно смотрел. И, конечно, мне было страшно. Я ведь не знал, когда и в каком месте будет совершено нападение на колонну. Меня уверили, что нападавшие будут знать обо мне и не станут стрелять в меня. Но ведь это война, а на войне происходит масса случайностей. А потом это нападение. Майснер рассказывал, как в самом начале атаки, после первого же взрыва на дороге, он буквально впал в ступор. Стрельба, взрывы, крики генерала за спиной. Он бил водителя в спину и требовал ехать, пытаться вырваться из засады. А когда пулей Фогелю снесло пол головы, Майснер как будто проснулся и начал действовать. Нет, не хладнокровно — озлобленно, как будто хотел всем отомстить за свой страх, за долгие годы мучения многих народов, за дикость политики Рейха, которая довела до этой страшной, беспощадной, жуткой по своим масштабам войны. Он увидел изуродованную голову полковника, достал пистолет из кобуры и просто пристрелил адъютанта. Потом достал ключи из его кармана и отстегнул цепочку. «Пули свистели», Несколько пуль попали в машину со скрежетом, пробив тонкий металл. Разлетелось заднее стекло. Майснер открыл пассажирскую дверь и ползком выбрался из машины на снег. Прижимая к груди портфель с документами, он пополз, несколько раз перекатился и свалился в глубокий кювет. А когда дорогу заволокло удушливым дымом от горящего автомобиля, он, пригибаясь, побежал в лес. Майснер не понимал, почему в него не стреляли. Может быть, не заметили его бегство. Может быть, заметили и как раз берегли агента. Он надеялся, что, отбежав от дороги, столкнется с советскими разведчиками и его с документами переправят в безопасное место. Но бой продолжался, и Майснер понимал, что группа советских разведчиков скорее всего погибнет или отойдет с боем. В любом случае, ему надо сохранить документы и дождаться в безопасном месте русских. — Где документы? — потребовал Шелестов, который устал слушать душевные терзания и словоизлияния немца. Сосновский перевел вопрос. — В дупле дерева, — помявшись, ответил Майснер. — Было понятно, что ему стоило труда все же поверить этим людям и признаться. Я прошел примерно километр, вышел к реке и увидел деревушку. Я не стал туда входить и сунул портфель в большое дупло старого дуба на опушке. — На карте показать сможете? — Шелестов расстелил на столе топографическую карту. Не менее четырех часов ушло на поиск того самого дерева. Шелестов уже начал подумывать о том, что Майснер морочит им голову. Злой, как сатана, Сосновский молча шел рядом с немцем, и, казалось, только дай знак, и он тут же разрядит в него весь магазин пистолета. «Кажется, вот здесь!» После долгого раздумья немец ткнул пальцем в северо-восточную окраину села Колтово. Но неожиданно сам Майснер вдруг обрадовался. Наверное, интуитивно чувствовал, что угроза смерти идет за ним по пятам. Если русские не получат документы, то им незачем оставлять свидетелей их операции. Немец подбежал к раздвоенной березе, у основания которой образовалась приличная яма, прикрытая сверху обнажившимися корнями. Наверняка в прошлом году здесь была медвежья берлога. — Здесь я шел, точно здесь шел, — торопливо заговорил Майснер, — Я еще хотел здесь портфель спрятать, а потом подумал, что от дождя документы могут испортиться, и тогда я зря их забрал из машины. Хотел место по суше найти. Вон туда надо идти. Шелестов остановил Майснера, который бросился было вперед на пролом через кустарник. Оставив немца под охраной Сосновского, он знаком предложил Когану и Буторину следовать за ним. Отойдя метров на тридцать, Шелестов заговорил. Ребята, понимаете, что мы близки к цели выполнения нашего задания? Сейчас главное — избежать всевозможных неожиданностей. Давай, Виктор, ты направо, а ты, Борис, налево. Выйдите на опушку, осмотритесь. Я прикрываю тыл. Мало ли, может, кто-то уже по пятам идет за нами в предвкушении заветного портфельчика. Не знаю, как вы, а я уже никому не верю. Слишком много након поставлено. Вернувшись к Сосновскому, Шелестов тихо приказал ему идти с Майснером к дереву и взять портфель. Группа будет прикрывать. Действовать Михаилу придется по обстоятельствам. В крайнем случае, Майснера следует ликвидировать. Но самое главное: если что-то пойдет не так, попытаться все же понять, кто Майснер. Антифашист. «Трус, предатель, агент гестапо!» Сосновский кивнул и махнул Майснеру рукой. «Пошли!» Немец двинулся вперед, оглядываясь на русских, которые разошлись по лесу, а потом совсем исчезли. Он шел, восстанавливая в памяти местность, какой видел ее тогда, во время боя на дороге. И в какой-то момент Майснер испугался, А как быть, если портфеля сейчас не окажется на месте? Но на то она и война, что бывает на ней всякое, и поворачивать с полпути назад нельзя. Как та русская разведгруппа, что погибла на дороге, пытаясь завладеть документами. Наверняка ведь знали советские разведчики, что не одна, а две колонны идут. Отступать было уже нельзя, не повернешь назад». и не повернули. Немцев было двое. Сосновский остановил Майснера, положив ему руку на плечо. Что-то больно уперлось в ключицу. Немец понял, что это ствол пистолета. Михаил прижал палец к губам и осторожно выглянул из-за дерева. Может, их всего двое? Гуторин и Коган знаков не подают, шума не поднимают. Не видят этих двоих? Или потому и не поднимают шума, что немцев всего двое? Майснер, стоявший рядом, молчал и только натужно сопел. «А ведь это связисты», — догадался разведчик, «проверяют провод полевого телефона, проложенного прямо по земле. Временная связь. И вдруг здесь? Значит, готовится какая-то передислокация». Один из немецких связистов неожиданно заговорил о меде лесных пчел. Сосновский услышал их разговор, а потом увидел, что солдаты подошли к дереву с большим дуплом. Рукой с зажатым в ней пистолетом Сосновский надавил Майснеру на плечо, заставляя его лечь. Михаил пригрозил немцу, если тот только пошевельнется или другим способом выдаст свое присутствие, то он его пристрелит. Майснер послушно лег на прошлогоднюю траву. Сосновский сунул пистолет в карман шинели, поправил ремень и двинулся к опушке. Он понял, что едва не опоздал, потому что один из немцев, любитель мёда диких пчел, сунул палку в дупло, рассказывая, как надо добывать мёд. Он сразу понял, что в дупле что-то лежит. До солдат оставалось всего метров пятнадцать — когда один из связистов сунул руку в дупло и извлек наружу кожаный портфель. — Что это? — опешил второй связист и взял цепочку, которая была приделана к ручке портфеля. — Откуда здесь портфель? — Прекратить! — гаркнул Сосновский, подходя к солдатам и глядя на них суровым взглядом. — Кто разрешил? Низко натянув на лицо фуражку и, похлопывая по голенищу сапога прутиком, он сверлил солдат суровым взглядом, от отчего у обоих по спине пробежали мурашки. Кто он? Из какой части? Что здесь делает? Вроде не из СС. Может быть, из Абвера? Оба связиста подумали примерно одинаково, что черт их дернул лезть в это дупло. Проверяли бы себе провод и проверяли. Теперь объясняйся, откуда у них портфель. Оправдывайся. Сосновский успел окинуть взглядом окрестности и заметить, что связисты приехали на мотоцикле с коляской и что поблизости других людей, кажется, нет. Мотоцикл стоит метрах в пятидесяти отсюда. Надо как-то разлучить этих солдат, решил Михаил. Он поднял свой прутик и с высокомерным видом ткнул в грудь одного из связистов. — Ты! Мне нужен бензин для зажигалки. Налить и принести. — Слушаюсь, господин Гаутман, — вытянулся солдат и бросился выполнять приказ. Второй связист, вытянувшись в струнку, продолжал торчать рядом, все еще держа в руках портфель. Сосновский, не убирая с лица спесивое выражение, протянул руку и щелкнул пальцами. Солдат с готовностью и даже с каким-то облегчением протянул ему портфель. Михаил взял портфель, покрутил его в руках и сделал вид, что лезет в карман за сигаретами. «Спички!» — приказал он холодно. Немец поспешно сунул руку в карман, но в этот момент... Сосновский сильно и коротко ударил солдата в горло. Тот захрипел, схватился руками за шею и упал на колени. Разведчик мгновенно схватил его за голову и, бросив взгляд по сторонам, резко дернул голову немца вверх и в сторону. Хрустнули позвонки, тело обмякло, и Сосновский потащил связиста за кусты. Когда вернулся второй солдат, держа в руках небольшой пузырек, наполненный бензином, Гауптман стоял и лениво курил, глядя на пасмурное небо. Портфель лежал у его ног. Когда подбежали Коган и Буторин, Сосновский снимал ремень с трупа. Рядом лежали два автомата и подсумки с магазинами. «А если их хватится, ведь будут искать?» с сомнением проговорил Коган. «До вечера не станут искать», — покачал Сосновский головой. «Они не особенно торопились. Это просто осмотр линии. Они приехали не восстанавливать связь, а проверять. Вы лучше возьмите мотоцикл и отвезите тела подальше в лес. Забросайте ветками. А я пока экипирую Майснера». «А портфель?» — вдруг спросил Буторин. «Портфель есть в дупле?» Сосновский, улыбаясь, с торжеством шагнул в сторону, взял из-за куста портфель и бросил его Виктору. Буторин и Коган сразу же стали расстегивать замки. Когда Шелестов, услышав сигнал, прибежал и сообщил, что немцев поблизости нет, то увидел, что на земле сидит угрюмый Майснер, а Сосновский рядом с ним увлеченно просматривает документы, извлеченные из кожаного портфеля. Рядом лежали два автомата, а Майснер теперь не выглядел арестованным. Как и положено, его шинель перетягивал ремень, на котором красовался подсумок с автоматными магазинами. Усевшись рядом, Шелестов стал лихорадочно просматривать документы. «Они, Миша, это ведь они? Оригиналы?» «Они, не сомневайся», — согласился Сосновский. «Если бы фрицы решили нам подсунуть липу, то не стали бы так заморачиваться. Они поступили бы проще и надежнее. И, кстати, я хорошо знаю, как в Рейхе оформляется документация. Подписи тоже настоящие. «А что с Майснером?» — кивнул на немца Шелестов. «Терзание!» — усмехнулся Сосновский. «Переживает, что я только что убил двух немецких солдат. Видите ли, когда абстрактно где-то на огромных просторах страны гибнут немцы, Этот факт его не особенно трогает. Он даже нам помогает, чтобы Германия побыстрее проиграла войну. А вот эти два человека вызвали, видите ли, в нем сострадание. Себя лично считает виновным в их смерти, чуть ли не убийцей. «А ты что?» «А я объяснил ему, что теперь у него нет иной дороги, кроме как ехать в Советский Союз». Получить у нас политическое убежище и строить новую жизнь. Хотя что будет в Германии после Гитлера, мы с тобой не знаем, но догадываемся. Он может вернуться на родину и помогать строить новую Германию. Как-то так я ему и объяснил. Майснер неожиданно поднялся, одернул шинель и закинул на плечо ремень Шмайсера. «Я прошу простить мне эту слабость», — заговорил он спокойно. Поймите меня правильно, что это нелегко. Там, когда был бой и когда ваши разведчики убивали немцев, это был бой. Там каждый стрелял в каждого, и там мне было страшно, там преобладали иные ощущения. Сейчас и здесь вы просто убили двух доверившихся вам немцев, обманули и убили. Но это тоже война. Однако с такой формой войны не может мириться сознание солдата. Я вас не осуждаю, я просто пытаюсь объяснить вам, что пережил. Это мой долг, в том числе и перед погибшими здесь немцами. Долг приложить все усилия, чтобы прекратилась эта война, чтобы перестали гибнуть солдаты, чтобы правительство Германии поскорее поняло бессмысленность этой бойни и подписало мир с вашей страной». и вывела войска из Советского Союза. Сосновский перевел Шелестову слова Майснера и собрался было объяснить немцу все его заблуждения по поводу мира, но Максим остановил его. «Не надо, Миша. Пусть пока пребывает в плену собственных заблуждений и иллюзий. Они еще пока не поняли, что эта война закончится, но только не так, как они думают. У нее только один финал». Разгром немецко-фашистских войск и войск их союзников, наши войска в Берлине, арест всех военных преступников и международный военный трибунал над ними. Мира подписывать в Германии не с кем. Это не правительство. Это не люди. Нечисть, которых земля не должна носить. Кузнецов не знал, но чувствовал, что грядет новая череда карательных операций. В населенные пункты стягивались войска, причем пехотные части, егеря. Собирались по селам сводные отряды полицаев. Вдруг ужесточился пропускной режим на дорогах, участились обыски в городах и селах. Немцы неожиданно перекрывали целые кварталы, и всех, кто оказывался внутри оцепления, старательно обыскивали, осматривали, допрашивали. В селах облавы и обыски по домам стали обычным делом. И когда на базу прибежал наблюдатель с опушки леса и доложил, что на дороге остановилась колонна немецких машин и высаживаются солдаты, командир партизанского отряда немедленно-минуты приказал сворачивать лагерь, брать только оружие и самое необходимое. И тут в воздухе засвистели мины. В панике закричали женщины и стали хватать детей. Заржали и стали рваться с поводов кони. Партизаны выбегали из землянок, На ходу забрасывая за спины вещь мешки, Застегивая ремни. Мины рвались, выворачивая комья, Не оттаившие до конца земли, Сбивали молодые неокрепшие осинки. Они попадали в крыши землянок, Разбрасывая бревна, калеча людей. То там, то здесь стали слышны крики раненых, А со стороны опушки уже раздались автоматные очереди. Длинными очередями били диктери и немецкие МГ. Это заслон вступил в бой с карателями, давая возможность отряду оторваться и уйти дальше в леса. «Пашка, уходи!» — заорал Кузнецов, увидев, что среди деревьев появились серые немецкие шинели. Враг охватывал базу отряда с двух сторон — отрезая от глухих брянских лесов. «Уходи, пока можно!» «Я с вами!» — упрямо ответил паренек и, встав боком к дереву, дал несколько очередей в сторону атаковавших фашистов. Несколько пуль попало в ствол, осыпав пашку сбитой корой и мелкими ветками. Он пригнулся и бросился в сторону, к другому дереву. «Все как учили. Менять позицию почаще, не давать врагу обойти тебя». маневрировать. Женщины бросали на телеги нехитрый партизанский скарб, сажали детей и, нахлестывая коней, двигались дальше в лес. Но и с этой стороны появились фашисты. Вон упала женщина в поварском переднике, повалилась на передние ноги и забилась раненная лошадь. В ужасе закричали дети. Кузнецов увидел, как комиссар отряда поднял нескольких бойцов, и с криками «Ура!» бросился навстречу врагу в контратаку. Женщины хватали детей и на руках уносили дальше от поляны. Партизаны сцепились с карателями. Началась дикая рукопашная. Когда бились один на один, как звери. Удары наносили автоматами, ножами, лопатами, даже подвернувшимися под руку камнями. А когда не было ничего, то руками рвали рты, выдавливали глаза, кусали зубами. Самое страшное на войне — это рукопашная схватка, когда в один миг люди перед лицом неминуемой смерти перестают быть людьми. Убить врага любой ценой, любым способом, иначе умрешь. И люди дрались, дрались, дрались. Упал комиссар с прошитой автоматной очередью грудью, Один партизан, на которого навалились трое гитлеровцев, подорвал себя гранатой. Лес затягивало дымом от отгоревших землянок, хрипом и стоном дерущихся людей. Стрельбы почти не было, только крики, хруст костей, предсмертные вопли раненых. Кузнецов, судорожно вцепившись пальцами в окровавленное бедро, Схватил Пашку за воротник и притянул к себе. «Дурак! Дурак! Беги в город!» — выдохнул командир. «Передать надо, что случилось, что связи нет с Большой землей, рации нет. Беги! Пашка, на тебя вся надежда! Ты только добеги, сынок!» Пашка посмотрел на поляну, в глаза командира и, наконец, по-взрослому все понял — он только кивнул, облизнув пересохшие губы, и бросился в сторону кустарника. Вслед ударила автоматная очередь, но пули злобно и с опозданием вгрызлись в мерзлую землю. Паренька на поляне уже не было. Теперь Шелестов установил круглосуточное дежурство. Он чувствовал, что обстановка накаляется. Надо было срочно — любым способом вырваться из тыла немецких войск и вернуться с документами к своим. Пашке не было вторые сутки. После нападения гестаповцев на конспиративную квартиру связи с подпольем не было никакой. Надежда только на партизан и на прежний план эвакуации группы и секретных планов гитлеровцев. На лесной поляне должен сесть маленький У-2, забрать документы и двух членов группы. Второй самолет заберет остальных. Партизаны держали расчищенную небольшую площадку, которая позволяла сесть и взлететь легкому фанерному самолету. Правда, два человека в задней кабине утяжеляли машину, но все равно поляны должно было хватить для взлета. — Максим! — Сосновский подошел и встал рядом с Шелестовым, глядя вдаль на речушку. — Надо рисковать! — У нас мотоцикл. Оденемся в немецкую форму и вдвоем прорвемся к партизанам. — А если не прорветесь, если вас убьют, — возразил Шелестов, — тогда и документы будут утеряны навсегда. — Без документов. Для налаживания связи. За помощью к партизанам прорвемся, — упрямо проговорил Сосновский. — Обескровить группу? Четверо еще могут прорваться через линию фронта, просто хоть дойти до нее смогут. А двое? Куда, Максим? Фашисты явно стягивают войска на Орловско-Курском направлении. Нам не проскочить. Нужна связь с командованием. Нужен самолет. А не будет связи, значит и самолета не будет. Нужно искать рацию. Нужно выходить в эфир по дежурному каналу. Если немцы готовятся к активной фазе операции на этом участке... Они сейчас будут в своих тылах забивать морзянкой весь эфир. Боюсь, и с выходом в эфир мы опоздали, даже если и найдем рацию. Смотри, — Шелестов показал рукой вниз, где по берегу речушки у самой опушки леса кто-то бежал, то падая, то снова вставая на ноги. Темная фигура, так хорошо заметная на остатках снега, наметенного за зиму на опушке с подветренной стороны, исчезла. Максим приказал Сосновскому взять автомат и спуститься ниже к реке. Это мог быть кто-то из своих, а по его следам могли следовать и фашисты. Михаил кивнул и стал торопливо спускаться от развалин деревушки к речке. Шелестов встал за толстым стволом старой березы и стал осматриваться. Никакого движения, ни звуков моторов, ни лязга железа. А потом из-за деревьев Буквально вывалился грязный, закопченный паренек. Он упал, поднял голову и тяжело дыша стал смотреть на Шелестова. На его грязной щеке засохла струйка крови. «Пашка!» — крикнул Максим и подбежал к пареньку. Схватил его, поднял с земли, но, чувствуя, что Пашку не держит ноги, сам опустился рядом с ним на колени. «Откуда ты, чертенок чумазый?» Откуда кровь? Ты не ранен? — Не, — замотал Пашка головой, судорожно сглатывая сухой ком в горле. — Это пустяки, Максим Андреевич. Царапина. Осколком, что ли, зацепило, Или я сам в лесу обсучок? Подбежали Коган и Буторин. Стали теребить Пашку, проверяя, не ранен ли он в самом деле. Но тот только отмахивался и торопливо говорил. — Меня командир послал. Кузнецов. Каратели в лесу. связи нет и рации нет. Там такое происходит, Максим Андреевич. Базы тоже больше нет. Кто в живых остался, ушли дальше в лес с бабами, с детьми. Убитых очень много». Пашку усадили на бревно у входа в землянку. Коган смачивал тряпочку и протирал кожу на Пашкиной голове возле раны. Она и правда оказалась не такой уж страшной. Просто глубокая царапина. Смочив кусок чистой ткани водкой со словами «Терпи, казак!», Коган прижал ее к ране на голове мальчишки. Тот зашипел от жжения, втянул голову в плечи, но терпел. Аж слезы из глаз потекли. — Ничего, зато заражения не будет, — одобрительно говорил Коган, продолжая прижимать тряпочку. Буторин, молчавший все это время... Держа сухую травинку во рту и задумчиво глядя на Пашку, тихо сказал: Значит, самолета у нас не будет. Не будет, согласился Шелестов. Придется ножками самим топать. Времени у нас нет на поиски рации и попытки связаться со своим командованием. Боюсь, что и подполье в городе тоже подверглось нападению. Видать, у немцев информации появилась, где-то предатель. — Хорошо, что Пашкины ребята с подпольем не связаны. Надеюсь, хоть они не попались. — Не попадутся, — уверенно сказал Пашка, громко шмыгнув носом. — Мы со взрослыми никак не связаны. Они нас гнали, говорили, что маленькие, вот мы и решили сами действовать. Это только я на связи был. Мне доверяли. — Вот что, Пашка, возвращайся домой, — Шелестов похлопал паренька по плечу. — Спасибо тебе за помощь. Ты нам правда очень помог. Не знаю, что бы мы без тебя и твоих ребят делали. Так я еще могу, начал было Пашка, но Шелестов сжал его руку, и тот замолчал. Можешь, знаю, но теперь обстановка сложилась другая. Твое дело сейчас, как командиру, вернуться в город к своим бойцам, к своим помощникам. Убедись, что все целы, что никто от карательных операций не пострадал. «Осторожно выясни, насколько пострадало подполье. И самое главное, никаких активных действий. Сейчас ты владеешь очень важной информацией, и на тебе большая ответственность. Не исключено, что следом за нами придет еще одна разведгруппа. Они выйдут на связь с подпольем. А из подпольщиков только ты один знаешь, что мы живы, что документы найдены, что мы остались без связи и направляемся к линии фронта». В городе должен остаться человек, который это знает и передаст нашим. Понял задачу, боец? — Так точно, Максим Андреевич, — серьезно ответил Пашка. И Шелестов вдруг увидел, понял, как за эти дни повзрослел мальчишка. Сколько же крови, сколько горя прошло через его мальчишеское сердце, оставив раны. Когда они зарастут и зарастут ли? Пашку накормили, и он уснул в землянке. Максим развернул карту на земле, и группа склонилась над ней. Теперь уже вместе со всеми в обсуждении принимал участие и Майснер. «Первое, что мы должны сделать, — заявил Шелестов, — это в логично обоснованном месте оставить распотрошенный портфель и следы уничтожения документов. Следы должны быть убедительными, например, как результат взрыва гранаты. или остатки портфеля и документов в потухшем костре. — Я могу скопировать и переписать несколько второстепенных документов, — предложил Сосновский. — Остатки оригиналов подбросим в обгоревшем виде на место уничтожения. — Согласен, — кивнул Шелестов. — Это будет убедительно. — Дальше направляемся не самой короткой дорогой к передовой. На Орловско-Курском выступе... Со стороны немцев тоже ведутся работы по эшелонированию обороны. И туда, как мы видим из документов, стягиваются большие силы. Там немцев больше, чем в Берлине. Не пробиться. Если они стягивают войска с других участков фронта, пожевывая сухую травинку, добавил Буторин, тогда они снимут и перебросят сюда части с Харьковского направления, с Южной Украины, из-под Москвы. «Единственное направление — севернее Орла. Больше дней потратим, но зато там оборона тоньше. Лазейку всегда можно найти». «В наглую надо», — неожиданно предложил Коган. «Нечего по кустам шарахаться». «В каком смысле?» — не понял Шелестов. «В прямом. Мотоцикл у нас есть, два убедительных немца у нас есть, Миша с Майснером». «Нам бы к мотоциклу еще легковушку, а лучше бронетранспортер не самый тяжелый. И по Калужской дороге в наглую попрем. Уж когда совсем прижмут, тогда отобьемся, бросим технику и налегке пойдем дальше. Но за день-другой мы запросто до своей передовой доехать сможем. Что там ехать до Калуги? Две сотни километров? Три часа ходу по шоссе?» «Ну ты Наполеон, Боря», — усмехнулся Буторин. «А что, вариант не самый плохой?» Можем и проскочить. Только документы надо упаковать так, чтобы влаги не боялись. Кто знает, где и как нам придется пробиваться». «Карл, вы согласны с нашим планом?» — спросил Шелестов, когда Сосновский перевел немцу суть идеи. «Да, я иду с вами. Считайте, что с этого момента я боец вашей Красной Армии».